«Дима». Отпросившись у Феликса на 10 минут, я сам отношу поднос с напитками Сени и его спутницам. «Итак», — говорю я, расставляя коктейли. Пиноколада в кокосе для Дианы, майтай для Сени и черничный мохито для...» «Инги», — подсказывает незнакомка. «Приятно познакомиться, Инга. Надеюсь, тебе понравится мой выбор». Мне передали, что обычно ты заказываешь классический мохито, но я решил, что будет неплохо разнообразить твою привычную барную карту и, разумеется, ваши с Дианой напитки без алкоголя. Спасибо, с радостью попробую. Она не кажется смущенной моим вниманием, но все равно слишком быстро отводит от меня свой пристальный взгляд. Вам троим все нравится? Интересуюсь я, присев рядом с Сеней. «Мне да», — восклицает друг. «Не сравниться с баром в нашем родном городе. Я так рад, что ты решился переехать». «Да, я тоже. Кстати, ребята из компьютерного клуба передавали тебе привет. Ой, они наверняка не хотели тебя отпускать». «Есть такое». Киваю я. «На предыдущем месте работы мне удалось обзавестись хорошими приятелями» но я никогда не чувствовал себя полноценным членом их дружной компании. «Надеюсь, наш старый добрый клуб не развалится после твоего ухода», размышляет Сеня. «А ты уже говорил с начальством о своих идеях?» «Пока нет. Тут что-то вроде запрета на эту тему». «Серьезно? И что теперь делать? Будешь искать другой бар?» «Может быть, но позже». «Покажи им, на что способен, они обязательно передумают». «Честно говоря, я уже нарушил их запрет». «Когда успел?» – удивляется друг. «Когда сделал этот коктейль?» – отвечаю я, кивнув на стакан в руках Инги. «О чем вы говорите?» – спрашивает она, едва прикоснувшись губами к трубочке. «У нас в меню нет черничного мохита», – поясняю я приглушенным голосом. Надеюсь, что никто из стоящих неподалеку официанток не сдаст меня Сабрине. Это один из моих фирменных коктейлей. Я надеялся, что смогу внедрить что-то из своих наработок в барную карту и в будущем развить собственный бренд. Но управляющая запрещает даже поднимать эту тему. «Прикольно», — комментирует Инга, ухмыльнувшись. «Что именно?» «Я пью незаконно приготовленный мохито». Растянувшиеся в хитрые улыбке губы преображают ее лицо, окажущаяся хрупкой бледная кожа покрывается легким румянцем. Да, есть такое, отвечаю я, про себя отметив ее невероятное очарование. Неожиданно к нам подходит Сабрина, и от растерянности я едва не падаю, пытаясь быстро встать с дивана. Феликс дал мне перерыв. Спешу я оправдаться перед управляющей. Знаю, но он уже закончился. Возвращайся на свое рабочее место. Да, конечно. Сейчас попрощаюсь с друзьями и вернусь. Считай, что уже попрощался, категорично заявляет она. Иди и поскорее давай. Пока, Дим, говорит поднявшийся с места Сеня. Он быстро обнимает меня и дважды хлопает по плечу потом созвонимся». «Хорошо». Девушки, рад был знакомству. «Взаимно», — отвечают они хором. «Как вам наши коктейли?» — спрашивает Сабрина, вплотную подойдя к столику, из-за чего я застываю на половине пути к барной стойке. «Все очень вкусно, спасибо», вежливо благодарит ее Диана. «Что вы заказывали?» Краем глаза я вижу, как внимательно управляющая разглядывает приготовленные мной напитки. Понятия не имею, что будет, когда она заметит черничный мохито. Ее наметанный глаз сразу заметит разницу, и тогда мне не поздоровится. Пиноколада, Майтай, а у вас что? В ожидании ее гневной тирады я уже разворачиваюсь, чтобы извиниться, и пообещать больше не экспериментировать на рабочем месте как вдруг слышу звук разбивающегося в дребезги стекла. «Ой!» Инга вскакивает с места и отбегает в сторону. «Не переживайте», — успокаивает ее Сабрина. «Можете пересесть за другой столик или подождать, пока мы уберем здесь». «Мы уже собирались уходить, но спасибо за предложение. Скажите, сколько стоит этот стакан, я все возмещу». «Полли, подойди сюда». Скоростная официантка за доли секунды оказывается рядом с управляющей. «Да?» «Принеси счет для четвертого столика и включи в него стоимость одного хайбола». «Хорошо, сейчас все будет». Я подхожу к Инге и, наклонившись, говорю ей на ухо спасибо. В ответ она лишь пожимает плечами. «Жаль, что так получилось. Это был очень вкусный мохито, хоть и незаконный». Отвечает она заговорщицким шепотом. Искренне улыбнувшись, на мгновение я забываю, как близок был к провалу и потере работы. Не стоило поддаваться соблазну нарушить главное правило бара, надеясь, что никто ничего не заметит. Так опрометчиво я себя уже давно не вел. «Ты еще здесь?» Строго обращается ко мне Сабрина. «Уже ухожу». Вернувшись за барную стойку... Я осознаю, что последние минуты едва ли дышала засковавшего меня волнения. Облегченно вздохнув, я приступаю к тому, что умею лучше всего, к приготовлению коктейлей. Что там произошло? Любопытствует Феликс. Твои друзья решили разгромить бар? Почти. Вспомнив поступок Инги, я снова расплываюсь в улыбке. С тобой всегда так? Как? Первая смена и сразу какое-то происшествие. Я тут ни при чем. Сделаю вид, что не заметил, как ты изменила рецептуру мохито. Непроизвольно застыв на месте, я боюсь обернуться и увидеть на его лице угрозу, но он тут же подружески хлопает меня по плечу. Не бойся, я никому не скажу, но лучше так не делай. Спасибо. «Слушай, Феликс, а ты никогда не хотел, чтобы в меню появились твои фирменные коктейли?» «Нет», — качает он головой. «Мне в кайф угощать людей вкусными напитками, но я не ищу их признания». «У меня полно идей», — признаюсь я коллеге. «Мне хочется поделиться ими с другими, но дело вовсе не в признании». «Верится с трудом». «Не будь таким скептиком, не все хотят славы и денег». Некоторые просто хотят привнести в мир что-то свое. Как скажешь? Пожав плечами, Феликс подзывает официантку и отдает ей очередной заказ. Мне все равно. Но ты не можешь заниматься своей философией в этом баре. Если продолжишь в том же духе, мне придется рассказать Сабрине. Только без обид лады. Лады? Трудно давать обещания, которые можешь в любой момент нарушить. Но такова жизнь. Она выдвигает условия, а ты выбираешь, следовать им или мухлевать. Я свой выбор еще не сделал, но чувства, охватившие меня в момент приготовления коктейля по собственной рецептуре, оказались просто невероятными. И мне будет крайне сложно отказаться от перспективы и испытать их еще раз.